Глава 39. Цветочек. Хорошо, что сейчас. Хорошо, что не через 5-10 лет не успели жениться и нарожать детей. Не придётся делить ипотеку и проходить сквозь долгие тяжёлые переговоры адвокатов, алименты, споры вокруг собаки. Флоренс повторяет эту мантру себе все выходные. В пятницу еле доползла до постели, весь вечер так и сидела на полу гостиной, глотая слёзы и обнимая колени. Поздно. Безболезненного расставания не выйдет. Она слишком сильно привязалась к Джеку и даже успела влюбиться в него. В субботу в голове появилась мантра, позволившая сделать многое — подняться с кровати, стащить с руки проклятый браслет и даже поесть. На работу Флоренс поехать не смогла, зато оставшиеся два дня отвлекала себя книгами, фильмами и подготовкой обновлённого каталога. Её дизайнер сделает всё наперекосяк, если не дать самое конкретное задание на свете. Как бы она не хотела принять решение, Джек всё равно сделал это сам. Ей только нужно было время, может, она и смирилась бы совсем. Невозможно по щелчку пальцев принять тот факт, что твой парень убил человека. Да, семь лет назад и случайно, но это всё равно убийство. Чего он от неё ожидал? Злость на Джека не даёт Флоренс по нему скучать. И, наверное, это хорошо. Обида лучше, чем переживание. Потому что на самом деле выходные без Джека ужасны, и никакая книжка и никакой фильм его не заменит. В понедельник Флоренс поднимается рано. Ей нужно попасть в «Квинс» к десяти. Тьяго обещал не проспать. В это слабо верится, конечно. Значит, и ей опаздывать нельзя. В шкатулке с украшениями попадается браслет. Флоренс заталкивает его в коробку, стоящую в дальнем углу шкафа. Теперь это не больше, чем её капитал на чёрный день. Жалко, чека не осталось. Можно было бы вернуть в магазин. Ей не нужен его подарок. «Сейчас необходимо выбросить Джека из головы как можно быстрее. Желательно ещё и не натыкаться на него в городе и даже не проезжать мимо офисов «Фэллоу «Хорошо, что сейчас. Господи, спасибо, что именно сейчас». Шевин недовольно кряхтит. Флоренс так и не добралась до автомастерской, а теперь там уже что-то не то под капотом. «Может, продать её? Ещё одним воспоминанием меньше?» К чёрту этих бандитов из Манчестера. Один ушёл к малолетней девице, а другой просто ушёл. Нашлись тоже золотые мальчики. Как Джек мог её бросить? Просто подняться и уйти, хотя видел, что она в шоке и ступоре. Флоренс недовольно морщится и выруливает на дорогу. Шеве точно нужно продать, купить свою машину. Хоть что-то в этом мире купить самой, а не ждать подачек от мужчин, которые всё равно её бросают. Ей не настолько нужны отношения. У неё прекрасное образование, отличная работа, уютная квартира, особенно если вычесть из уравнения постоянный запах травки с нижнего этажа, разваливающиеся трубы и оглушительные тусовки все выходные. Её окружают чудесные люди. Даже мама и та призналась, что гордится ею. Когда она подъезжает к мастерской Тьяго, на улице уже стоит Моника. Девушка с обложки. Хоть и слишком рано, но её укладка и образ безупречны. У неё же парень есть. Почему тогда... Ладно, это всё равно не дело, Флоренс. Не осуждать и не лезть в чужую жизнь. Сама спала с братом бывшего, ещё и влюбилась как малолетка. Флоренс паркуется и выбирается из Шеви. Чёртова царапина на боку мозолит глаза, напоминая почему-то о Гэри. «Классно». Запретила себе думать об одном бывшем, а мозг услужливо подкидывает другого. «Как думаешь, он проснулся?» «Тьяго?» а, «Мистер марена улыбается Моника. «Да? Он уже на месте и ждёт нас. Вы созванивались?» Флоренс придирчиво осматривает царапину. «Она стала больше, что ли?» «Списывались. Я хотела подтвердить встречу. Похвальная пунктуальность в такое время». Точно, царапина была меньше, но когда успела? «Думаю, он просто не хочет тебя подвести, мягко произносит Моника. «Может, и нам не опаздывать?» «Да». Флоренс выпрямляется и невольно морщится. «Это тоже стоит денег. Сначала надо исправить, а потом продавать». «Идём. Если окажется, что он ещё и хорош, это будет новым нью-йоркским чудом». В газетах фотографию напечатают, кивает та. Художник месяца, не опаздывает на встречи, вежливый и ещё и хорошо пишет. Если не будет играть в диву, смеётся Флоренс, станет художником года. Внутри скромно, но уютно. Мастерская Тьягу представляет собой небольшое, но чистое помещение со светлой отделкой, до странного голыми стенами и деревянными балками, которые, кажется, появились недавно. Картины стоят на стульях вдоль стены, закрытые тканью. «Спасибо, что приехали». Из соседней комнаты выходит Тьяго, одетый в клетчатую рубашку, и особенно тщательно расчесанный. «Привет, кузен!» Флоренс быстро обнимает Тьяго и целует в щёку. Тот смущается. Видно, что ему неловко от происходящего. «Ты решил устроить сюрприз?» — кивает она на картины. «Просто хочу, чтобы вы посмотрели в правильном порядке», — качает головой тот. «Может, кофе?» «Нет, спасибо», — отвечает Флоренс, — «ты меня уже заинтриговал, так что...» Понял. Тот хмурит брови, выходит вперёд и аккуратно снимает ткань с первой картины. Моника сзади удивлённо вздыхает. «Мне тут не на что их поставить», — произносит он и по медвежье отходит. А на стены вешать как-то пафосно. «Гиперреализм. Из первого взгляда безупречный». Не на сто процентов её стиль, но у Флоренс перехватывает дыхание. Она узнаёт в главном герое маленького Тьяго. Он испуганно смотрит зрителю в глаза, а позади с доброй сотней мелких деталей изображён медалиин, из которого родом их семьи. «Давай я сначала всё открою, а потом объясню», — предлагает Тьяго. «Конечно, поступай, как считаешь нужным», — произносит Флоренс. Пять картин объединены одним персонажем, взрослеющим по мере того, как обнажаются полотна, но фон постоянно меняется. Разные люди, предметы, настроения. Его объяснения здесь не нужны, тема понятна с первого взгляда. Недавно она уже видела эти эмоции, тот стрит-арт в Париже. Их объединяет одна тема — мигранты, их чувства, их боль то, с чем они сталкиваются каждый день, от брезгливого непонимания до откровенной ненависти. И что бы ни происходило, персонаж, хоть это и сам Тьяго, остаётся колумбийцем. Флоренс чувствует, замечает в маленьких деталях, и сложно дышать, ей будто спустили знак свыше. «Как называется?» — сглотнув комок в горле, спрашивает она. «Пять стадий», — отвечает Тьяго. Флоренс снова переводит взгляд на первую картину. Как она сразу не заметила. Это ведь испуганное отрицание. В подростке на второй — гнев. В школьнике, одетом в форму футболиста, но всё равно перемазанном краской — торг. В уставшем студенте, сидящем на каменном полу мастерской — депрессия. На последней картине Тьяго того же возраста, что и сейчас. Он вплетает колумбийские мотивы в свой образ, но уже не переживает так сильно. Он спокоен и куда более уверен в себе. Принятие. Это то, чего не хватало парижскому граффити. Там было чистое отчаяние, где нет выхода, нет светлого будущего. Всё предопределено, бесконечная борьба не имеет исхода. У Тьяго получается сделать жизнеутверждающее высказывание, которое в конце оставляет только светлые чувства. «Я хочу это выставить» шепчет Флоренс и поворачивается к нему. «Правда?» — удивлённо открывает рот тот. «Но я...» «Мы... родня», — слабо улыбается она. «Ты же не откажешь?» «Нет, что ты, я наоборот!» «Да, да, конечно!» Эти картины должен увидеть Джек. В них как раз то, чего ему не хватает. Надежда. Внутри щёлкает и глаза мгновенно намокают. Горло перехватывает, и сказать что-то становится невозможно. По щекам катятся слёзы. Флоренс начинает мелко трясти. «Чёрт, только не сейчас!» Она выставляет вперёд руку, показывает на себя и выбегает из мастерской. На улице истерика становится хуже. Флоренс ползает по стене, откровенно рыдая и всхлипывая. В голове остаётся всего одна мысль. Они с Джеком больше не увидятся. Флоренс не замечает, сколько времени проходит. Её полностью заполняет острая боль, которая кромсает изнутри на куски, как сумасшедший психопат. Когда её плеча кто-то касается, сквозь стену слёз, даже не сразу понятно, что это Моника. «Вот, возьми!» — достает она из сумки пачку бумажных платочков. Кивнув, Флоренс пытается успокоиться, но становится только хуже. Она роняет голову на колени и закрывается руками. Джек не увидит эти картины. Он не приедет к ней в галерею, чтобы урвать жадный поцелуй в кабинете. Не будет стоять у входа в их ресторанчик. Не будет смешить её, комментируя работы художников Нью-Йорка. Они даже не расстались, потому что так и не начали встречаться. «Так не пойдёт», — Моника помогает ей подняться. «Я отвезу тебя домой». «Спасибо», — безжизненно произносит Флоренс. Она даёт довести себя до машины и протягивает сумку с ключами, опускаясь на пассажирское сиденье. Сказала Тьяго, что всё в порядке. Моника падает рядом и пристёгивается. «Позвонишь ему позже? Он, конечно, в шоке. Мне нужно будет извиниться», задыхаясь от слёз, произносит Флоренс. «Ремень протёрся, слышишь?» Та заводит Шеви и кивает на её недовольное кряхтение. «Не за что тебе извиняться». Искусство за дело. Пусть принимает за комплимент. Они выезжают, и постепенно боль становится не такой острой. Её поглощает дыра, которая заполняет душу оглушающей пустотой. Мимо проплывает район за районом. Квинс меняется Бруклином. Флоренс не готова ехать на работу. Моника вряд ли возьмёт крюк, чтобы не проезжать мимо офисов фэллоу-хэнд. «Как ты поняла про ремень?» — вдруг поворачивается она. «Что?» — подпрыгивает в кресле Моника. «Ты сказала ремень, протёрся». «Забыла? Я из Колорадо». «Это делает тебя автомехаником?» — усмехается Флоренс. «Нас две сестры», — смеётся та. «Папа никак не мог смириться. Так что я и в гараже с ним возилась, и трактор водила». «Я никогда не спрашивала», — смущается Флоренс. «Но как в этом случае ты стала искусствоведом?» «Бунтовала». Пока другие курили на крыше и стригли волосы, я надевала платье и пыталась склеить учителя по искусству. Получилось? Нет, но в колледж поступила. Кстати, напомни свой адрес. Флоренс вздыхает. На работе много дел. Я подхвачу, — поворачивается Моника. Не знаю, что с тобой, но если нужно время, помогу с рабочими делами. Хочешь, вечером заеду с бутылкой вина. Могу позвонить Бри или Паломе. Сверни вот здесь просит Флоренс. «Или все втроём соберёмся. Скажи, как тебе будет лучше?» «Моника, почему ты это делаешь?» «Что именно?» «Помогаешь. Ты в последнее время делаешь гораздо больше, чем обязана. Я очень благодарна, правда, но...» «На работе, потому что самой интересно», перебивает Моника, заезжая на её улицу. «А сейчас помогаю не начальнице, а человеку, которому это нужно». Вижу, что слишком много всего, и если получится снять с твоих плеч хотя бы часть груза, буду чувствовать себя полезной». «Спасибо», — тихо отвечает Флоренс. «Неловко, что Монике приходится видеть её усталость. Для сотрудников нельзя быть ранимой, она ведь предприниматель. Они сильные, умные и всё знают, и так и должно оставаться, по крайней мере, в чужих глазах. Нужно притворяться лучше». Пара таких срывов, и Флоренс окончательно потеряет авторитет. «Вот здесь вроде?» — Моника подъезжает к её дому. «Где припарковаться?» «Просто высади меня тут», — предлагает она. «Припаркуешься вечером, когда приедешь с бутылкой. Договорились?» Флоренс кивает в ответ и выбирается из Шеви. Может, ей не везёт с парнями, но с друзьями осечек не было ни разу.